Организованность, определение, стремление к порядку и системности в решении вопросов, категории, связанные с достижениями, схожие качества, методичность, стремление к порядку, стремление к структурированности, системность. Возможные причины, потребность в эффективной работе, компенсация склонности к перегрузкам, Сильное чувство ответственности, нежелание подвести окружающих. Взросление в очень структурированной среде. Обсессивно-компульсивное расстройство и схожие нарушения. Связанное поведение. Персонаж заранее планирует события. Внимание к деталям. Персонаж поддерживает порядок на рабочем месте. Персонаж внедряет систему управления проектами или расписанием. Персонаж часто проверяет электронную почту и сообщения. Персонаж хорошо умеет организовывать время. Персонаж четко и часто общается с коллегами. Персонаж чрезмерно много общается с окружающими. Предвидение неудач и трудностей. Персонаж контролирует каждый шаг окружающих. Делегирование задач. ведение списков. Персонаж знает свои возможности и планирует работу в соответствии с ними. Персонаж прибывает в пункт назначения заранее или вовремя. Персонаж придерживается расписания. Персонаж ведет календарь событий: дни рождения, годовщины, праздники и так далее. Наличие места для всего и хранения вещей на своих местах. Персонаж выражает недовольство, когда окружающие не кладут вещи на место. Персонаж ожидает, что окружающим тоже свойственны аккуратность и стремление к порядку. Персонаж маниакально собирает и раскладывает вещи по местам. Наличие нескольких списков дел. Персонаж вкладывает деньги в инструменты, способствующие организованности, программное обеспечения, ящики, контейнеры, органайзеры и так далее. Беспорядок действует персонажу на нервы. Персонаж организует даже сокрытые вещи и пространство. Архивные папки, подвалы, чердаки и так далее. Персонаж замечает, когда все идет гладко и чувствует удовлетворение. Персонаж мыслит последовательно, обдумывает шаги. Персонаж испытывает удовлетворение, вычеркивая пункты из списка. Персонаж прилагает усилия к организации мероприятий и собраний, которым не хватает порядка. Персонаж очень точно ориентируется во времени. Персонаж выражает нетерпение, когда не получает своевременных ответов на вопросы. Связанные мысли. «Тут мне нужно выстроить систему». «Почему люди не могут просто класть все на свое место?» А магазин с контейнерами — мое самое любимое место. Можно вычеркнуть пару пунктов из списка дел. Связанные эмоции. Раздражительность, умиротворенность, гордость, удовлетворение. Положительные аспекты. Организованные персонажи отличаются умением делать так, чтобы все шло гладко. Они дотошно относятся к деталям и умеют планировать заранее, чтобы ничего не упустить Им нравится быть теми, на кого можно положиться И они чувствуют личную ответственность, когда подводят окружающих Очень трудолюбивые и погруженные в работу Эти персонажи уделяют внимание важным повседневным мелочам, позволяя другим быть менее организованными К силу этого из них получаются прекрасные персонажи второго плана. Отрицательные аспекты. Организованные персонажи могут уделять столько внимания незначительным мелочам, что подменяют приоритеты и теряют видение общей картины. Из-за потребности в порядке им трудно сосредоточиться в неспокойной обстановке, Это ограничивает их эффективность в условиях, далеких от идеальных. Им также бывает тяжело работать с другими людьми, которые не разделяют их страсти к порядку или организовывают все по-другому. Пример из кино. Командир эскадрильи Роджер Бартлетт, «Большой побег», гениальный организатор дерзкого побега из «Шатлак Люфт-3», одного из самых охраняемых лагерей для военнопленных. Бартлетт, также известный как Большой Икс, полон решимости устроить самый массовый в истории побег из лагеря для военнопленных. С помощью своих товарищей он тайно организует подготовку тоннелей, они выносят огромное количество земли и готовят гражданскую одежду и поддельные документы для двух сотен мужчин. И все это под носом у охраны. Дополнительный пример из кино. Ицхак Штерн. «Список Шиндлера», «Джек Бернс», «Знакомство с родителями», «Джеки Харрисон», «Мачеха». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Наличие творческих способностей, неорганизованность, добродушие, непостоянство, глупость, забывчивость, импульсивность. Сложности для организованного персонажа. Персонаж оказался в компании с неорганизованными людьми. Необходимость заниматься организацией без привычных инструментов и приспособлений. Жизнь в среде, где не уважают личное пространство. Персонаж перегружен настолько, что организовать все практически невозможно.